Вторая глава. Нас пятеро. Я и четыре стены. Сложенный вдвое листок бумаги. Развернула. Вижу одно слово. Одиночество. Тонкая, хрупкая, как призрак, женщина, пропитанная иллюзорными картинками, представляющими ее собственную жизнь. На ее лице уже видны неестественные для ее возраста признаки старения. Она только физически здесь, а ментально где-то далеко отсюда. Выдуманный, несуществующий мир, который не имеет никакого отношения к реальности. Что ж, я обещала, что не посмотрю в ее глаза. Сложно. Встала, подошла к окну, начала говорить. Одиночество имеет две разновидности. И в оба состояния мы входим самостоятельно. Первое. Быть в одиночестве. Полезное время, когда мы находимся наедине с собой, погружаясь во внутренний мир, изучая особенности души, чтобы впоследствии реализовать свои желания в реальной жизни. Второе. Чувствовать себя одиноким. Самый страшный, искусственно созданный мир, возникновение которого спровоцировала определенная жизненная ситуация. Травма. Человек не смог справиться самостоятельно потерял взаимосвязь с обществом, лишился синтеза с энергией людей, что жизненно необходимо, посредством этого мы получаем необходимую информацию и продолжаем развиваться. Это своего рода наша пища. Итог. Одинокий человек теряет ощущение самого себя, проваливаясь в пустоту, где его как личности не существует. Единственный источник информации, которую он получает в таком формате жизни, Он ищет знаки, песни, надписи, названия, и пытается все это как-то связать вместе, воедино, чтобы двигаться дальше. В записке идет речь как раз о втором случае. Я незаметно для всех жала листок бумаги. Не люблю эту тему. Продолжила говорить. Думаете, что вы особенный Я вас огорчу. Каждый человек особенный. Просто вы с ним плохо знакомы если считаете иначе. Знаки, которые вы слышите или видите, это лишь проекция вашего сознания и подсознания, отнюдь не вектор, по которому вам нужно двигаться. Мир – зеркало. В нем только ваше внутреннее отражение и ничего больше. Если, к примеру, слышите какую-то песню, которая вам напомнила об утрате, или вы посчитали, что ваша мелодия заиграла именно в тот, Момент, когда вы подумали о своем человеке, огорчу вас снова. Это лишь значит, что вы безнадежно застряли в прошлом. Увиденная надпись не значит, что кто-то пытается вам что-то сказать. Это прямой указатель на то, куда в действительности уходит вся ваша жизненная энергия. Где-то глубоко в подсознании вы проецируете прошлое в свое настоящее. Когда мы находимся в подобном состоянии, то мы не имеем шанса на будущее. Оттого кажется, что люди как будто проходят мимо нас, словно сама жизнь повернулась к нам спиной. То есть вы считаете, что путеводных знаков нет? Есть. Просто все зависит от ситуации. Одно дело, когда заблудился в тайге, и проецируешь всего одну мысль — найти выход тогда то, в чем увидел подсказку может наполнить тебя верой и ты найдешь путь к спасению. а другое дело возьмем самую распространенную проблему одиночества женщины, потеря близкого человека. Если женщина любит, то начинает искать знаки, чтобы оправдать своего мужчину, а потом знаки, чтобы его ждать.а использует их как веру, что он обязательно вернется, считая, что имеет на него исключительное право. Ведь по ее знакам сама Вселенная говорит о том, что это именно он. И якобы тогда сама жизнь благословила их встречу. Проходит время, любовь растворяется, но женщина все равно проецирует своего прошлого партнера на нового, бесконечно сравнивая их друг с другом. Внутри женщины постоянно звучит фраза а вот там я почувствовала все сразу, или там было достаточно одного только взгляда и тому подобное. Ваш разум не принимает того факта, что может случиться не так, как раньше, а по-другому. Вы не даете шанса новому человеку себя проявить, ожидая получить от него ранее испытанные эмоции, в которых вам было хорошо. В вы до сих пор Живете в прошлом. Вы хотите сказать, что не надо никого ждать? Есть человек, который уходит со словами. Дай мне время, я хочу подумать. Это свойственно женщине. Она хочет побыть одна и что-то решить для себя. Если вы слышите такое от мужчины, он просто потерял к вам интерес. Конечно, вы можете ждать. Иногда оно приползет обратно. И здесь нужно обратить внимание на смену местоимений, прошлых предложений. К вам вернется тело, которое потерпело где-то фиаско. Заживет, уползет обратно. А что делать с любовью, которую ты чувствуешь? Дать время, чтобы она ушла. А как с этим справиться? Больно, я знаю. Но если он ушел, то не надо догонять. А если действительно были глубокие интуитивные знаки, сны, совпадения, когда точно знаешь, что это никогда тебя не подводило раньше? А вы никогда не пытались взглянуть на эту ситуацию иначе? К примеру, вы просите послать вам любовь. Вселенная хочет вам ее дать, но видит, что вы еще не готовы. Она, как никто другой, знает все ваши тонкости, и изюминки. Именно с их учетом создает для вас возможность через определенного человека отточить ваши грани перед встречей с истинным счастьем. это возможность очень близка к тому, чего вы так сильно ждете, иначе бы вы не отреагировали на нее. Давайте ответим, что такое любовь? Ее невозможно сыграть. Она либо есть, либо ее нет. Третьего не дано. Нет ни одного научного объяснения, что это за чувство такое. Необъяснимый химический процесс, который в один прекрасный момент с нами случается. Если вы любите, то не сможете оставить, уйти, бросить, предать, обидеть, унизить. Здесь возникает вопрос, если с вами так поступают, есть ли там любовь? Ее нет. Не надо искать знаков, оправданий, чтобы все это объяснить. Единственное, что вы можете сделать, это с благодарностью отпустить. Тяжело, местами совсем невыносимо, но примите это как опыт, с тонким пониманием, что вы так долго ждали, запутались и просто открылись не тому человеку. Надо быть сильным, чтобы так спокойно об этом говорить. Надо трезво смотреть на вещи, принимать только то, что происходит, а не то, что вам показалось и вы решили додумать. Если вам не жаль свою собственную жизнь, вы с легкостью можете надевать одну иллюзию на другую и содрогаться каждый раз, когда они лопаются. Так получается, не только с партнерами, но и во всем остальном мы всегда смотрим назад и сравниваем? конечно Я просто взяла самую болезненную тему, потому что именно она интересовала автора записки. Вы должны запомнить, вчера не существует, а то, что будет завтра, никто не знает. В этом и смысл минуты сегодняшнего дня, которая с вами происходит. Вам нужно обращать внимание на ваши ощущения именно в этот момент. Хорошо, плохо, комфортно, весело, интересно, по ним и совершать действия, только не во вред себе. Если вы испытываете душевный дискомфорт на начальном этапе, то вряд ли это ваша дорога, какой бы знак там впереди вы не видели. Хорошо, как правильно тогда пережить потерянные отношения? Ни в коем случае не оставайтесь одни. Вы уничтожите себя в четырех стенах. Дайте себе эмоции, чтобы они захлестнули вас с головой. Найдите дело, людей, путешествия, которое вызовет у вас неподдельный интерес. Только так у вас получится вырваться от эмоций утраты. Они очень сильны и тянут на самое дно, полностью лишая вас жизненных сил. А где найти такие эмоции в повседневной рутине? «Их там нет. Мы говорим о самой мощной эмоциональной утрате. Вряд ли вам поможет круассан из соседнего магазина. Нет готовой методики. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Мое дело — дать вам вектор, а как вы им воспользуетесь, меня не касается. У вас был такой опыт? Вера. Я назвала свою собаку Вера. Просто в тот момент я должна была хоть во что-то верить. А мне всегда хотелось спросить, почему у Хаски такое имя? Есть еще один момент относительно знаков. Какой? Я называю его «быстрое реагирование», как спасательный круг, когда кидают человеку, выпавшему за борт. Чтобы увидеть эти знаки, нужно быть осознанным. Бывает, что совершаешь неправильный поступок а он уводит с дороги, которая вела к заветной цели. В такой тонкий момент резко и внезапно включается жизнь со своими неоднозначными проявлениями. На твоем пути вырастают люди, начинают произносить ключевые слова, словно показывают вам последствия ваших действий. Пока вы находитесь в энергии сотворения вашего поступка, у вас есть возможность все изменить. Жизнь дала вам шанс увидеть, к чему именно приведут ваши действия. Почему называю этот знак «быстрое реагирование»? Потому что действовать нужно мгновенно, пока вы находитесь в промежутке перехода между линиями жизни. У вас есть возможность запрыгнуть в последний вагон, отменив свое решение. Если вы проморгали свой знак, не воспользовались, а потом со временем «жалеете» — здесь уже работает фраза «поезд ушел». Вы теперь на другом пути, тех обстоятельств больше нет. Конечно, иногда жизнь может показать, что вы наоборот вышли на светлую полосу, и так держать. Тогда помашите машинисту рукой, пусть едет быстрее. Вы поняли, о чем я говорю? Как эти знаки выглядят в жизни? Приведу несколько примеров. Дело было в Индии. Одна женщина с самого утра не могла принять решение. Внутри было желание поехать на берег Индийского океана, в штат кералу Разум же считал ее поступок безумным. К вечеру, уставшая от суеты города, вкусно от ужинов, она сидела с четким пониманием, что возвращается в Россию, купила билет. Погрузилась в приятные воспоминания о родине. Вдруг перед ней возникает парень с огромным рюкзаком. Улыбается начинает говорить с ней. «Я еду в Кералу». «Керала удивительное место». «Вы были в Керале?» Женщина удовлетворила все его вопросы. Парень ушел. В голове постоянно звучало «Кералла». Всю ночь она терзалась желанием остаться и погрузиться в неизведанное путешествие. Разум снова победил. Утром в аэропорту женщина потеряла свой посадочный талон. Он словно растворился. Пока искала, встретила парня. Он собирался в Кералу после завершения рабочего контракта. Женщине стало жаль потраченных денег на билет. Она обещала вернуться потом. В России на много лет она погрузилась в водоворот нежелательных событий, каждый раз содрогаясь, что не уехала в Кералу, ведь сама жизнь с ней говорила тогда. Женщина посчитала эти знаки случайностью, но случайности не бывает, все не просто так. Это и было то самое быстрое реагирование Вселенной на принятое решение. Она, видимо, была хорошим человеком, ведь ей бросили спасательный круг. Целых два раза. Но им ни разу не воспользовались. Расскажу еще один случай. Женщина полностью решила изменить свою жизнь. Сидела в автобусе, удаляя из контактов людей, которых больше не хотела видеть. Последним остался человек. Он был дорог ее сердцу, поэтому с ним она решила попрощаться иначе. Вела переписку, хотела сказать прощай. Автобус делает остановку, водитель объявляет перерыв полчаса. Wi-Fi перестает ловить, рейс международный. У сим-карты нет связи. На улице она обдумывает свои последние слова для мужчины. К ней подходит человек и рассказывает, как его вынуждены вернули на родину, а он пытается въехать обратно. Он так много говорит, что она слышит только слово «вернуться». Оно откликается прямо в ее сердце. Женщина засыпает с мыслью, что завтра напишет свое главное сообщение. Утром она рассталась с человеком, который ей был дорог. На душе тяжело, но она не меняет свое решение. Хочет построить новую жизнь. Садится уже в другой автобус. Рядом пассажир. Рассказывает, как он не смог сесть на рейс. Его вернули обратно. История была долгой, но она слышала только слово «вернули». Женщина выходит на остановке, звонит тому мужчине и говорит ему «прости, я хочу вернуться». Была свадьба. Живут они долго и счастливо. Она увидела знак и успела запрыгнуть в последний вагон. Вспомнила еще один случай. Одна женщина гуляла по парку, содрогаясь от мысли, что беременна. Решает сделать аборт. Сроки поджимают. Мужчина любит ее, он хотел стать отцом, но ей казалось, что они знакомы слишком мало, чтобы иметь детей. Внезапно на ее пути появляется бабушка с ребенком. Он плачет и хватает эту женщину за руку. Вцепился в нее мертвой хваткой. Всякий раз, когда она пыталась его оторвать от себя, малыш громко кричал. Женщине пришлось проводить их до самого дома, но и там расставание было трагичным. Прежде с ней никогда не случалось таких историй, она не придала этому никакого значения, сделала аборт. А потом всю жизнь не могла иметь детей, только потом, впоследствии, она вспомнила тот момент, когда жизнь с ней разговаривала. Но ничего уже нельзя было вернуть обратно. Это и есть те самые сакральные знаки, которые требуют к себе внимания, путеводный вектор, куда нужно идти. Так что все это существует в нашем мире. Нужно лишь уметь отличать знак от навязчивой идеи. Группа завороженно смотрела на меня. Им нравились произнесенные мною слова. Не стала останавливаться и продолжила. Ну что, я предлагаю всем нам дружно выйти на улицу, взять мою веру и пойти к озеру. Давайте разожжем костер. И каждый из вас бросит туда вещь, которая напоминает вам о прошлом. Также можно взять листок бумаги и написать там мысли, имена, мешающие вам жить в настоящем. Тань, мы так вам благодарны с девчонками за все эти беседы и ритуалы, которые вы с нами проводите. Даю лишь то, что знаю. Здесь было так много цветов. Мы решили, что природа не обидится на нас, если мы немного соберем для себя. Полевые растения имеют необыкновенную красоту и цветовую гамму. Мы аккуратно срезали стебли ножом, чтобы не повредить корневую систему. Немного порукодельничаем, как барышни из прошлых веков. Совсем недавно научились плести очаровательные венки. Сегодня этот навык пригодится в группе. Мы с Верой сидели в самом центре, показывая цветочный мастер-класс. Буквально через пару часов на головах женщин красовались их первые венки. Сколько было улыбок на их лице. Они кружились, танцевали. Именно сейчас они возвышали свою женскую энергию до самых небес. Вера помогала носить мне сухие ветки. Невероятно умный пес, посланный мне небесами. Мы разожгли огромный костер, молча смотрели на него. Каждый был погружен в свои собственные мысли. Никто никого не отвлекал. Мне нравилось наблюдать за этими женщинами, за бликами костра и дымом, который поднимался в небесную даль. Вдоволь насладившись, я привела всех в действие. Хорошо уже прогорел. Физическое очищение. Сейчас каждая из вас по очереди должна подойти к костру и, подобрав нужные слова, бросить то, что принесла с собой, чтобы убрать энергии этой вещи и мыслей Вам нужно семь раз прыгнуть через костер, а после прямиком в озеро нырнуть вместе с головой. Что? Удивление в глазах женщин. Назад дороги нет. Кто испугается, того Веру укусит за пятку. Я уже с ней договорилась. Смех. Кому-то требовалось продолжительное время, чтобы побыть у костра и проститься. Кто-то, не думая, кидал принесенную вещи с громким бизгом делал прыжок. Я подошла к автору записки. Она не спешила, стояла самая последняя в очереди. Я тихо ей прошептала. В тот день, когда я познакомилась с одним мужчиной, была радуга. Долго на нее смотрела. Тогда мне показалось, что именно сегодня моя жизнь наполнится красками. Потом каждый раз, когда видела радугу, думала, что мир напоминает о нем. А это просто переломление лучей после дождя. Понимаешь? Горькие слезы текли по щекам женщины. Даже не могу представить, как долго она носит эту боль с собой.